Часть пятая. Анархист, демоны и бомбы. Ничто, странные слова. Ничто – это то, чего нет. Но разве такое возможно? Уберите любую вещь и останется пустота. Откачайте из лабораторной колбы воздух, получите вакуум. Никакой научный эксперимент не позволит вам получить пресловутое ничто. Это ведь чисто философское определение, а это нечто нефизическое. Ничего полезного, ничего важного, ничего страшного. Просто нечто, не имеющее для человека значения здесь и сейчас. Я думал так, пока ничто не раскинулось вокруг меня, не поглотило с головой, не растворило в себе. Мир перестал существовать, исчезли мысли, прахом развеялись желания и устремления. Я был ничем и всем одновременно. Наверное, такое состояние и называется нирваной. Затухание, угасание, иссякание, успокоение. Смерть? Нет, вовсе нет. Пусть я и не помнил доподлинно, каково это умирать, Оно подсознательно ожидало от смерти мимолетные вспышки боли, как от пореза опасной бритвой, и долгого холода могильного льда. Здесь подобного не было и в помине. Электромагнитным излучением я пронзал эфир, и мне не было ни холодно, ни жарко. Чувства остались далеко позади, там же, где осталось и мое тело, на заднем сиденье самоходного экипажа. неспешно катившего по узеньким улочкам старого города. Таблетка Фрейлины оказалась чудо, как хороша. А потом меня ослепило нестерпимое сияние, бившего прямо в глаза солнце. Я потянулся прикрыть ладонью глаза и с ужасом осознал, что плаваю в эфире посреди бескрайней космической пустоты, где-то невероятно далеко горели крупные звезды. но на фоне оранжевого шара солнца с косматой плазменной короной они просто-напросто терялись. «Сон», — вспомнил я, — «это всего лишь сон. И сон, вне всякого сомнения, чужой». Словно ответ на пробуждение самосознания, пространство шелохнулось, и прямо напротив ослепительного шара возник крылатый силуэт. Свет по-прежнему слепил глаза и, И деталей было не разобрать, но почему-то показалось, что силуи от этот женский силы собственного воображения. Я попытался притушить сияние слишком яркой звезды, а когда из этого ничего не вышло, предпринял попытку сдвинуться от нее в сторону, и вновь не сколько в своих устремлениях не преуспел. Чуждое сновидение оказалось невосприимчиво к моим мысленным приказам. Кузен, с укором произнесла принцесса Анна. Вы разочаровываете меня. Силой и талантом становиться наследница престола наделила себя ангельским обличием и потому не испытывала никакого дискомфорта от пребывания в космическом пространстве. А вот меня никак не оставляло ощущение, что стоит только перерезать невидимую нить, как я тотчас рухну вниз и подобно метеору. Загорю в атмосфере Земли, чей голубоватый зеленый шар полыл прямо под нашими ногами. Кузен, я вздрогнул от окрика, но сразу взял себя в руки и усмехнулся. К чему эти нарывучения, кузина? Говорите, что вам от меня нужно и покончим с этим. Крылья ангела плавно колыхнулись, принцесса неуловимым образом приблизилась, но как и прежде. Ее фигура оставалась для меня непроницаемой черным силуэтом, словно дело было вовсе не вбивших ей в спину солнечных лучах. — Вы отдаете себе отчет, что в моей власти оставить вас здесь навсегда? — прошептала Анна. — Кузен, вам не укрыться от меня. Вы дали слово. Я могу явиться в любой ваш сон и заточить в любую темницу, какую только пожелают. Продолжите уклоняться от встреч со мной впредь, и я воссоздам самый страшный ваш кошмар, какой только отыщу. Ближе к делу. На меня повеяло лютым гневом, словно дотянулась плазменная корона солнца. Кузен, вы не осознаете всей серьезности ситуации? — Нет, — ряпкнул я в ответ, — это вы перестали различать сон и яд. Если меня убьют, я не выполню ваше поручение. Подумайте об этом. Для сохранения собственной жизни мне пришлось с ней спать, и я не спал. Надо уметь правильно расставлять приоритеты. И на каком месте среди ваших приоритетов стоит данное мне слово? Я задумался, как ответить, но не слишком долго, дабы еще больше не обострять ситуацию. На втором. На первом, как и у любого другого, моя собственная жизнь. Как у любого другого, — взъярилась принцесса, — а для меня ваше промедление смерти подобно. Что вы на это скажете, кузен? Жутко не хотелось оправдываться, но долгие блуждания по снам не лучшим образом сказались на психическом здоровье наследницы престола. Поэтому я... Постарался хоть как-то сгладить ситуацию. Вы сказали убей, но не сказали кого. Нас прервали. Уже обычным своим тоном произнесла принцесса, что это было тот огненный дождь. Лично я подозревал, что всему виной нестабильность психики принцессы, или быть может подобным образом в осне проявилась проводимая в реальности физиотерапия. Но ответ поразил меня до глубины души. Не что, а кто? Еще один сновидец, больше, чем просто сновидец, тот, кто спит в нашей крови, в крови сиятельных. Ответила кузина и замолчала, но ненадолго. Сжигающий столицу дождь снился мне с самого детства, поведала она после некоторых заминки. Но тогда это были просто кошмары. А после операции на сердце видение старей не отличимо от реальности. Я жутко устала раз за разом загорать заживо. Если такова цена моего исцеления, не лучше ли было спокойно прожить отмеренный мне срок? Цена исцеления? Что вы имеете в виду? Удивился я эмоционально, потирая располосованную шрамами грудь. Мое сердце заменили твоим? Напомнила принцесса Анна, но наши предки пролили слишком много крови пальчиков, надо воих в нас с тобой чересчур много силы, никому не дано выместить в себя столько. Слова кузины поставили меня в тупик. Тот, кто спит в крови, что за бред? Не понимаю, честно признался я. Принцесса Анна рассмеялась и спросила: знаешь? почему «Сиятельных» отодвинули от всех важных постов, назначив на Синекуров колониях и отдаленных провинциях. Не было никаких причин скрывать свою осведомленность в этом вопросе. И я спокойно произнес. Заговор. Часть «Сиятельных» после смерти императора Климента решила поддержать герцога Аравийского в его притязаниях на престол. «И это тоже», — подтвердила принцесса. но не только истинной целью было не допустить возникновения династии сиятельных, не дать собраться всей проклятой крови в одном человеке, пусть и многие поколения спустя. Именно по этой причине на роль моего супруга никогда не рассматривались сиятельные. В иной обстановке слова кузина лишь рассмешили бы меня своей нелепостью, но сейчас под воздействием неизвестного препарата Я бы ображал себя парящим, межзвезд и потому с неожиданным спокойствием поинтересовался. И чем это чревато? Что случится, если кто-то соберет в себе слишком много силы? Тогда пробудится тот, кто спит и покарает отступников. Нас всех. Все человечество. Я рассмеялся. Удивительные фантазии рождаются у механистов. когда и не приходят к выводу о наличии неких высших сил. Надо же было так перекроить на собственной лад предсказания о явлении антихриста. Это не фантазия, резко возразила принцесса. Что ты знаешь о законах наследственности, о накоплении во внутренних органах человека металлов, о мутации живых организмов под воздействием разного рода излучений, теории Дарвина, наконец. пустые слова, отнюдь нет. Я лично читала доклад, где приводилось научное обоснование рождения сверхчеловека при достаточно длительном скрещивании сиятельных, несостоятельных в близком родстве сверхчеловека. Механисты, фыркнула принцесса, прячутся от истины за ширами формулировок в нашей крови спит проклятие, кузен. Или ты действительно полагаешь, что падшего можно убить, просто вырезав сердце титановым клинком? Говорят, будто сила падших несет в себя отпечаток их воли. Нейтрально заметил я, рассчитывая потянуть время. Если до пробуждения принцесса не успеет сообщить имя жертвы, у меня появится как минимум двенадцатичасовая отсрочка. Падшие и есть сама сила, они не умерли. не исчезли без следа, они просто растворились в нас, в сиятельных. Кровью падших был залит весь новый Вавилон, произнес я тогда, наблюдая за окутанным белесым маревым шариком земли. Десятки тысяч людей оказались окроплены ею. Три четверти их скончалось от айгельской чумы в первые месяцы после свержения падших, а сколько впоследствии умерло бездетными. В нынешних сиятельных растворена просто мизерная часть былой силы. — Все совсем не так, мой дорогой кузен, — возразила принцесса Анна. — Умерли те, кого обожгла отравой и не досталась силы. — Как так? Люди страшились падших, даже когда те лишились всех своих способностей. Они опасались навлечь на себя их предсмертное проклятие, да и титановых клинков в столице было наперечет. И что с того? Кровь, которой залили новый Вавилон, была кровью людей. Старая аристократия защищала своих владых до последнего, и некоторые гарнизоны и военные части выступили на их стороне. В городе шли бои, но мало кто из падших был убит тех столкновениях их за редким исключением не убивали, а казнили, и навесь город было всего несколько плачей. Я мысленно кивнул. Площади нового Вавилона были красными не только в силу природной расцветки гранита, но и по причине намерственно въевшейся в этот самый гранит крови падших. Во времена моего детства любой беспризорник Он зубок знал места казней и за полфранка готов был провести любознательных приезжих по дворцовой площади, площади императора Клемента или мосту Брауна, а за более щедрое вознаграждение. И понестоле известным оно едва ли менее кровавым за куткам старого города. Именно палачи приняли на себя левиную долю силы падших, продолжила принцесса Анна. Что-то перепало их помощникам-охранникам, а простым горожанам, которые бесновались на залитых кровью площадях, остались сущие пустяки. Но прокляты все были в равной степени. Невесело усмехнулся я. Не прокляты, а отравлены, поправила меня кузина. Впрочем, речь не об этом. Мой дед забивал падших пустяков. На императорской площади, а его брат в Риверфорте. Принцесса имела в виду герцога Аравийского, от которого моя бабка понесла маму. Этот факт и породил ее опасения, что на двоих в нас слишком много силы падших. Геронда, засомневался я, но сходу опровергнуть это безумное измышление не смог и замолчал, подбирая слова. а потом под ногами вдруг разлилось ослепительное сияние, полностью затмившее собой свет солнца и разметавшее клубившуюся вокруг принцессы тьму. В своем сновидении кузина вообразила себя крылатой женщиной с нескромно зрелыми формами, но мне не было никакого дела до ее ноготей, спину не весть чего пронзила невыносимая боль, между лопаток набух огромный горб. Кожа лопнула, и на волю вырвались два ангельских крыла. С легким хлопком они расправились, и, брызнувшая с них кровь, невесомыми каплями зависла в пространстве. Я заорал от невыносимой муки, а лучи солнца ударили в распахнувшиеся крылья и толкнули их, как ветер толкает паруса кораблей. Меня закрутило и отбросило прочь. Реальность чужого сна прогнулась, и стремительной стрелой я рухнула вниз прямиком к земле. «Он пробуждается!» — крикнула кузина, падая рядом. Умело сложив крылья, она первой ворвалась в атмосферу планеты, а я умер в ожидании жесткого столкновения с воздухом, но вместо удара ощутила лишь лютый жар. В мгновение ока мы с принцессой промчались над континентальной Европой, пересекли пролив и двумя огненными кометами рухнули на Новый Вавилон. Над самыми крышами домов принцесса распахнула крылья и выровняла полет. Я последовал ее примеру и мимолетом шиб башенку какого-то замка, но удержался в воздухе и вслед за кузиной пронесся над объятым пламенем городом. Вместо теней по земле за нами текли... Реки огня. Я вздрогнул и очнулся на заднем сидении самоходного экипажа, который, как и прежде, ехал по извилистым улочкам старого города. Проклятие! Выдохнул я, едва ворочая пересохшим языком. Вот же дьявол! А потом взглянул на сидение напротив и замерз с открытым ртом.、А、на меня, ясными светлыми глазами сиятельной, смотрела хрупкая молодая девушка, с кожей столь бледной, словно на нее никогда не падали солнечные лучи. Ваше Высочество! Опешил я и только после этого сообразил, что не проснулся окончательно, а всего лишь вырвался из одного сна в другой. Оставьте эти формальности, кузен, рассмеялась принцесса Анна. Не возражаете, если я пока побуду в вашем сне? В моем... невыносимо пахнет гарью и серой, сказал я, уловив знакомый запах, а также вонь горелой плоти и чего-то еще даже более отвратительного. И серой, подтвердила кузина. Зачем это все? К чему прыгать из одного сна в другой, будто былочки по бродячим собакам? У вас богатое воображение, кузен, наверное, оно и разбудило его. Вздор. Это просто засевший в вашем подсознании кошмар. Фобия. Страх. Комплекс. И избавьтесь от него. Избавьтесь и живите спокойно. Сейчас речь не обо мне. Разослилась кузина, и ее бледные щеки тронул легкий лихорадочный румянец. Вы дали слово. Дал. И должны убить герцога Логрина. Я должен убить регента Герцога. «Действительно должен?» «Вы дали слово», — повторила принцесса. «Драть!» — выдохнул я, обессиленно развалился на сиденье и рванул ставший вдруг слишком тугим ворот сорочки. Ей в самом деле был обязан выполнить просьбу кузины. Для сиятельных слово — не пустой звук. «Дай клятву, и окажешься связан этим обстоятельством», навсегда. Я зажал лицо в руках, помотал головой, потом вскинулся и спросил: «Зачем вам это? Так ли важна причина? А сами как думаете?» Не сдержался я: «Важная, разумеется, важная». Бледное лицо принцессы осталось бесстрастным. Вам так нужно ощущать собственную правоту? С легким оттенком презрения поинтересовалась она. Герцог узурпатор, этого вам недостаточно. Это лишь слова. Это слова наследница престола. Выкрикнула кузина, и глаза ее засияли бесцветным огнем. Мало моего слова, действительно? Нет, но принцесса не дослушала. Ко мне не допускают врачей, заявила она, моих собственных врачей. Назначенные герцогом Коновалы ничего не знают об операции на сердце их задачи – поддерживать меня в стабильном состоянии и не более того. А я не хочу провести следующее полвека в коме. Не желаю. Хорошо. Вскинул я перед собой открытые ладони. Вы подозреваете герцога в измене. А но почему не обратитесь напрямую к членам императорского совета? Все зашло слишком далеко. Никому нельзя доверять, а мне можно? Если герцог узнает о вашем существовании, он вас уничтожит. Вам, кузен, я доверять могу. Я не нашелся, что на это ответить, только спросил. И на полицию его тоже влияния не имеете. Принцесса покачала головой. фон Нальц был хорошим человеком, но теперь герцог назначил на его место кого-то своего. А почему вы спрашиваете? Недоразумение? Помолчался я и спросил: вы хоть понимаете, что у меня нет ни единого шанса на успех? Мне просто и не проникнуть во дворец. Вам и не придется этого делать, ответила принцесса Анна. Завтра в полдень герцог посетит императорский монетный двор, будет согласовывать с смотрителями эскизы памятных монет. — Информация точная? — Визит был запланирован еще на прошлой неделе. Мне удалось отыскать информацию об этом в одном из снов его референта. — А вы не можете забраться в голову регента? Кузина скривилась. — Нет, герцог благоразумно не видит снов. — Как такое может быть? — Вас интересует название таблеток? — улыбнулась принцесса Анна. — Нет, кузен. Они вам не помогут, только несиятельному с вашим воображением. Проще сразу пустить пулю в лоб. Возможно, так и придется поступить, если покушение провалится. Так постарайтесь, чтобы оно не провалилось, — отрезала кузина. Экипаж герцога не обронирован, узнаете его по гербам на дверцах. Как действовать — решать вам. Только не забывайте, что стоит на кону. Второго шанса не будет. Помогите мне, и я решу все ваши затруднения с полицией. Обещайте, они больше не побеспокоят вас. Я кивнул, распахнул дверцу самоходного экипажа и вывалился в серое мягкое ништяк.